Народу было сегодня не так много. Покупатели окликали друг друга в широких коридорах. Одна женщина кричала другой, «Ванда, подруга, куда ты?» И какой-то мужчина подсел к Сэм. Она расположилась на скамейке возле цветов в центре пассажа, прихватила с собой банку Кока-Колы, шоколадное печенье и погрузилась в чтение дневника. Мужчина был в футболке, у которой на груди красовался американский флаг с надписью «Я бунтарить им горжусь». Сэм посмотрел на него с такой злостью, что он в мгновение ока исчез. Дневник читался трудно. Бабушка была права, написана неразборчиво, но Сэм давно научилась прекрасно понимать самые замысловатые почерки. У нее к этому талант. Дуэйн писал карандашом. Бумага линованная, но слова соскакивались с линеек. Сэм подумала, что отец, наверное, писал в темноте. Почерк был мелкий, с завитушками, Действительно было много непонятных сообщений о передвижении войск, о разных видах вооружения, предметах, малоинтересных для его родителей, которым бы узнать о тамошней погоде, урожае. Но после нескольких страниц, коротеньких записей, вроде прошли два километра на запад, окопались поздно, началась стрельба, или обнаружены саперы, гранатометатели, истрачено 40 дисков, что не имело для сам никакого смысла, пошли вдруг более интересные страницы. Июль третий. Весь день валили деревья на склоне горы. Поднялись на вершину. И снова гора, и снова деревья. Руки устали кровоточат Вечером бомбежка. Июль четвертая. Письмо от Айрин. Младенец сильно чем-то колотит в животе. Июль пятая. Курим в темноте, пряча сигареты под касками. Для чего только каски не служат? Единственное, Не срём в них, настроение плохое, но взял себя в руки, вспомнив цель, за которую сражаемся. Июль шестое. Шли целый день. У меня опять упадок духа, но, кажется, начинаю привыкать. Автомат всегда наперевес, всегда наготове. Вспоминаю охоту на кроликов, как я скучаю о тех осенних днях. Июль седьмое. Походный рацион свинина с бобами, бобы лезут уже из ушей, понос буквально у всех. Рубим деревья, мосим болото, мечтаем о дожде, но ноги у нас все время сырые. Горластый злится, он дрессирует нас, как свора собак. Но наш взвод самый лучший и самый дружный, окопались поздно, проспал с караула, спал как младенец. Июль восьмое, бессмысленный день, окопались, ждем, горластый говорит, долго это не продлится». Опять накатила тоска. июль 9 Стычка с врагом. длилась всего две секунды, а показалось два часа. У меня все еще дрожат колени. боби Джо ранила в ногу. К счастью, легко. Врач его перевязал. Мы убили двух вьетнамцев. По-моему, один из них мой. Но Джим Ка утверждает, что его. Очень горячо выясняли, чья была пуля. Писем нет. Айрин так далеко, что кажется нереальной на все это ради нее, ради нашего ребенка. Иначе зачем мы здесь? Джо получил пять нашивок. Он везучий. Уверен, я тоже скоро получу. По теории вероятности. Но, правда, Джо слишком рискует. Ничего не боится. А Бог так спокоен, как будто владеет какой-то секретной информацией. Он не скажет говно, даже если будет по шейку сидеть в нем. Сегодня вечером чувствую усталость. Хорошую усталость. Мы убили двоих. Целых две недели... Ничего, и, наконец, двое. Получили сигареты, напились. Июль 13 -е. Горластый, говорит, приближаемся к линии обороны врага. Целый день шли по трясине. Трава выше головы. Эдди впереди всех прокладывал тропу, шел как быстроходный катер. Он большой, черный, но парень, что надо. Никогда не видел такого спокойного негра. Никаких истерик. Июль 14 -е. Вертолет сбросил почту, письма от Айрин. Карандаш так скрипит по бумаге, что бьюз услышат мартышки и слетятся на звук, как мухи на мед. Тьма кромешная. Видим только красные огоньки сигарет. Вертолет сбросил курева. Курим, втянув почти всю сигарету в рот. Джо похож на фокусника, глотающего огонь. Видел такого на карнавале. Если встречу с лицом к лицу с мартышкой, и у меня не будет оружия, выжгу ему глаза горящей сигаретой. Гороластый, говорит, враг совсем рядом. Теперь уже недолго. «Где-то к северу находится их секретная военная база. Мы движемся туда, но, кажется, все время кружим на одном месте. Вертолеты обнаруживают противника и сообщают нам. А мы идем и уничтожаем его. Но у меня такое чувство, что если вдруг развернуться на 180 градусов, то окажется, что и мартышки выслеживают нас. Хорошо вчера сказал Джон. Я ему говорю, это напоминает охоту на кроликов. «Да», — ответил он. Но есть разница. Кролик убегает от охотника, повинуясь инстинкту, метнется то в одну сторону, то в другую. А олень, чтобы спасти, смчится, как ветер. Такими их создал Бог. Ни кролик, ни олень не погонится за охотником, не выскочит на тебя из-за куста с автоматом. Только пантера обладает подобным коварством, без автомата, конечно. Отец вырос на пантеровой речке и часто рассказывал про плач пантеры, Говорят, она плачет совсем как женщина, как Айрин. Я попробовал представить себе, что Айрин рядом в этом окопе, но ничего не вышло. Только, кажется, вижу ее лицо, а оно тутчас исчезает. Стоит услышать какой-нибудь звук. Зашуршат листья, кто-то вздохнет, начнется смена караула. Ну, я спускаюсь с небес на землю и перестаю хотеть, чтобы Айрин была здесь. Все это видела. Одно спасает цель, во имя которой мы здесь. Июль 17-е. Два дня назад мы наткнулись на мертвого мартышка, гниющего под листьями в небольшом бочежке. Его не убрали, наверное, потому что он был весь засыпан длинными банановыми листьями. Интересно смотреть на раскуроченное тело, как будто изучаешь его на уроках анатомии. От него как-то особенно воняло. Мертвые мартышки пахнут особенно, теперь нам это хорошо известно. Бобби сунул ему в голову палку и покрутил и с выпали зубы. Даррелл взял один и носит на счастье. Говорит, от него теперь исходит дух мертвых мартышек, который будет его охранять. Помню, когда дядюшка Б. охотился на оленя, он всегда был в куртке, описанной оленем. Июль 18-е. Горластый чуть не лопнул от злости. Даррелл повсюду разбросал свою амуницию. Разорался, на чем свет стоит. Мы должны быть готовы к отражению врага в любую секунду. Мартышки могут свалиться на нас, как снег на голову. Точно-точно, как у нас дома в воскресенье. Наглянут гости, а у нас что делается? По всей гостиной разбросанные игрушки, папина одежда, мама бегает, собирает, кричит. Мы должны быть всегда в полной боевой готовности, унушает нам и горластый. Это армия, а не богодельня. Мы тут совсем опленились. «Делать совершенно нечего. Мартышек в помине нет. Кто-то громко перднул, как будто выстрелил. Наверное, и в ханое слышно. Предупреждение мартышкам смеется дарил. А я вспомнил, как в канун Дня Всех Святых в почтовый ящик падают со стуком вишни. Хорошие здесь ребята». Горластый здорово нас дрючит, как вьючную скотину. Ну, здесь это буйволы, но буйвол не мул, его кнутом не вытянешь, да и мы не бессловесная скотина. Наш взвод — отличный парни Но если бы горластый не орал так на нас, мы в половину не были бы такими хорошими. Он умеет с нами управляться, как баскетбольный тренер Джонс. Мы уговариваем его остаться в армии еще на один срок, говорим, свободному миру нужны такие, как он. Август четвертое. Дарил, больше нет. Все было кончено, не успели мы сообразить, что произошло. Черт, это было страшно. Никогда этого не забуду. Дарил вылез из окопа, пошел в кусты срать, и они подстрелили его. Мы открыли в ответ круговой огонь. Но какой толк? Мы стреляли и стреляли, стоя рядом, а у него из спины и изо рта хлистала кровь. Его взял вертолет, но было уже поздно. Он потерял слишком много крови. Врач был весь залит кровью. «Пусть только попадутся мне эти мартышки, я из них сделаю котлету». даже был замечательный парень с кем-с кем, но с ним такое не должно было случиться. Этот проклятый зуб не уберег его. Долго говорили о страхе. Август шестое. Вертолет привез индейку и соус и клюкву. Не мамина кухня, конечно, но все-таки манна небесная. А ведь правда, эта еда с неба свалилась. Получая сигареты, виски... Август 8 Горластый чуть из кожи не вылез, так злобствовал. Из-за смерти Дарьева сказал, давно пора нам всем поумнеть. Если бы горластый не бесновался, мог бы нас не удержать. У меня все вещи промокли, тело болит, зудят укусы всяких насекомых, желудок расстроен. У одного парня малярия, но его не вывозят. Некогда останавливаться. Август 10 Невозможно себе представить. Ребенок, моя плоти кровь Не могу писать совсем без сил. Август 12 -е. Ноги у меня как ножки вареной курицы. Август 14 -е. Большой сюрприз. Лицом к лицу с мартышками и победа. Довольно просто. Проще, чем я думал. Но думать, в общем-то, некогда. Все так просто. Ну, наконец-то. Август 16 -е. Состояние мое ухудшается. Ноги не дают жить. У них такой вид... Будто они гниют и вот-вот отвалятся. Темно, блокнот все время соскальзывает у меня с колена. Вспомнил, как мама качает на коленях маленькую Донну. Поскачем на лошадке, по гладенькой дорожке, по кочкам в яму. Бух! стали и опять поскакали. Курить нечего. В прошлый раз вертолет привез лаки. Раз ларки, значит, мы все счастливчики смеялись, ребят. Значит, повезет, останемся живы. Кажется, вернусь домой, буду как во сне. А пока дом кажется сном. Это все равно, что тест в школе. Воткнуть круглые колышки в квадратные дырки. Просто чудо, если выберемся живыми. Хентукки, прощай. Я так счастлив, гудбай. Любимая песня Айрин. Сэм почувствовала, как к горлу подступила дурнота. Желудок свело, казалось, вот-вот выживет. Она видела этот труп под банановыми листьями, чувствовала его особое зловоние. Она никогда не видела листьев банана, но думала, что представляет их себе. Переспелые бананы пахнут сладко и тошнотворно, мухи и осы так на них и летят. Сэм съела хрустящее печенье в шоколаде, чтобы избавиться от этого запаха. Ей вспомнилось, как она однажды в саду у бабушки вырыла нечаянно дохлую кошку, Какое она тогда испытала отвращение, ужас, любопытство. Тоже, наверное, чувствовала и отец. Ей стало совсем скверно. Какой стыд, какая мерзость. А как бы она вела себя на этой войне? Называла бы вьетнамцев мартышками. Эммит так любит бублика неужели он делал на вьетнамской войне то же, что отец? Она не могла этому поверить, хотя понимала, и ему пришлось через это пройти. Даже если Эммит и раскаивается, он ничего не делает, чтобы искупить вину — Не то, что тот человек, убивший семью, о котором рассказывала мама. Ричард Прайер однажды спросил приговоренного к смертной казни, сидевшего в аризонской тюрьме. Она слышала по телевизору, почему он убил всю семью. Тот ответил, так ведь все были дома. Отец не писал, что он чувствовал, убив вьетнамца. Он просто занес к себе в дневник этот факт, который рано или поздно все равно бы случился. Этого ждешь как экзамена в школе. Скорее всего, бабушка и дедушка не читали этот дневник. Заглянув в него, они бы узнали, что сын их курил, пил, убивал. Может, и читали, но просто не хотели знать своего сына таким и забыли. А может, даже придумали для себя более утешительную историю или притворились, что не разбирают его почерк. Но почему бабушка отдала ей дневник отца? А что, Айрин, читала ли она его? Может, они утешаются тем, что на войне без убийств не обойтись... Так что нечего и расстраиваться. Наверное, бабушка больше огорчилась бы, узнав, что сын курит. Сэм встала со скамейки, пошла к машине и поехала домой. Ей хотелось, чтобы дорога все не кончалась. Пусть прояснится в голове, ведь надо же спокойно обдумать, что для нее значит этот дневник. А может, и обдумывать нечего. Может, надо просто забыть про отца и выбросить из головы вместе с ним все семейство Хьюзов. Необразованные простолюдейны живут в старом фермерском доме, где о такой затухлой воздухе всегда пахнет грязной фермерской одеждой, испачканной навозом. В ванной она чуть не упала, поскользнувшись на липком резинке, который потихоньку гнил, лежа перед запотевшим шкафчиком. В гостиной телевизор без одной ножки. В углу старая невозможного вида антенна, пучок железных пручьев с какими-то закорючками. Космический монстр, слетевший с экрана телевизора. Это сложное устройство, попытка ловить кабельный канал, чтобы дед мог смотреть игру бейсбольной команды «Дикие кошки». Бабушка собирала горох в ржавое ведро, в котором была дыра, заткнутая ветошью. У Сэм перед глазами собака в парше, некрасивый младенец, Разросшиеся сорняки и глупая тетушка Донна, да еще кот с обрезанными ушами. От одного этого хотелось заплакать. А дневник, в котором гниющий труп, разбухший и соднящий ноги отца, убитый однополчанин. Воображение у нее и всегда отличалось мрачными тонами. Но обычно ей рисовались нереальные картины, навеянные фильмами ужасов. Сегодня, однако, они были такие живые, клубились вокруг нее, точно она погрузилась во что-то гниющее, зловонное, И теперь ей долго придется дышать миазмами. Скорее бы принять душ. В джунглях они были все такие грязные, вымыться негде. Как же теперь смотреть в глаза Эмиту?